Глава тридцать седьмая Темнота была настолько густая, что я не видела даже собственных рук. Холод пробежал по спине. Я видела уже подобную тьму в доме ликутов. За мной пришли сумеречные тени. Я лихорадочно стала обыскивать свои карманы. Камень запутался во внутренней подкладке. Дрожащими пальцами пыталась достать его. Ну или пусть он сработает хотя бы там. Рядом что-то просвистело. Я отпрянула, но не помогло. Меня схватили за руку и потянули в сторону. Я пыталась вырваться, но не получалось. Закричала, но мой голос утонул но в тьме. Страх сковывал движение, меня тащили. Свет резко ударил в глаза, я зажмурилась, а когда глаза немного привыкли к свету, то оказалось, что Лили вывела нас. Позади все так же была тьма. Но откуда-то она здесь появилась. Я расправила свою одежду и сжала в кармане камень, который я могу в любой момент использовать, ведь в той черноте я все еще ощущала силу Маркуса. «Стой!» — крикнула мне Лили, когда я кинулась обратно. «Вот еще!» — рявкнула я. На моих пальцах вновь появились искорки на свободной руке. Второй я все так же сжимала камень. «Нет, мы должны найти жемчужину, мы почти у цели!» «Да ты откуда это знаешь?» – спросила я. «Ты кто такая? Ты тоже из моего мира?» Внезапно эта догадка возникла у меня в голове. А почему бы и нет? Если я попала в тело Маризы, то вполне возможно, что кто-то попал в тело Лили. Лили захлопала ресницами, глядя на меня. «Из твоего мира? Нет, я из своего мира!» Протянула она и улыбнулась. Так вот, что с Маризой случилось тогда. Впрочем, не важно. Твоя задача просто найти жемчужину. Я не собираюсь ее искать. Лиля скрестила руки на груди. Тогда ты умрешь, сказала она. Хотя это так и так случится. Я нервно сглотнула. Все мы когда-то умрем, философски отметила я. Ты не можешь мне навредить. Это не по правилам. Лиля просто хмыкнула. Мы не можем друг другу навредить магией. Ставила она. Я нервно сглотнула. — У меня-то из оружия только камушек, отгоняющий сумеречные тени. Да и драться я не смогла бы. — Но лабиринт не выпустит тебя, — хмыкнула лиля Ты думала, что найдешь в одиночку Но и она исполнит твое желание? — Нет, не исполнит. Только живущие в этом мире могут воспользоваться ее силой. — Что? — Объясни. — Тебя вызвали в этот мир, чтобы найти ее. Что тут неясного? Ты не выйдешь из лабиринта живой ответила Лиля. «Ты уже обречена». «Откуда ты это знаешь?» – прошептала я. В горле появился комок, который я сглотнула. «Не бывает безвыходных ситуаций». Лиля вновь улыбнулась. «Ты и так сильный энергик. К чему это все?» – спросила я, понимая, что меня заманили в ловушку. Похоже, что это все правда. Сомневаться уже не хотелось, ведь даже по книге Мариза умерла в лабиринте. Я действительно обречена, но сдаваться не собиралась, ни капельки, я не могу. Я ведь чувствовала, и все равно пошла сюда. Но Лили покачала головой, и она миг задумалась. Желание, все крутилось вокруг желаний, Мариза тоже загадала желание, и оно не сбылось. Тогда к чему все это? Ты же знала, что я войду в лабиринт, что Мариза войдет в лабиринт, потому что там все равно был ее любимый Волгрус. В этот момент глаза Лили вспыхнули. — Да он не обращал на... — запнулась она. «На нее внимание! Ему я нравилась! А ты чуть все планы не спутала! Ты должна была войти в лабиринт в любом случае! И ты вошла! Все осуществилось как нельзя лучше!» Книжной Лили не было дела до Маризы. Пойдет-то в лабиринт или не пойдет, хотя нет. Героиня тоже хотела, чтобы ее подруга туда пошла. Пусть они и были соперницами, но по сюжету Лили не нуждалась в помощи Маризы, чтобы найти жемчужину. Они ее и вовсе нашли со Стэнси вместе». Тогда в чем проблема? Он все равно будет с тобой. Я тут при чем? При чем тут жемчужина? Лицо Лили перекосилось. Она кинулась ко мне, искрящиеся сгустки магии сорвались с моих пальцев и ударили Лили. Она отлетела к стене, ее глаза закрылись. Я посмотрел на свои пальцы. И что? Убила? Кинулась к ней, пощупала пульс. Фу, вроде жива. Эй, очнись, сказала я. Ресницы Лили дрогнули, и она открыла глаза, посмотрела на меня невинным взглядом. Ну вот, опять началось. То угрожает мне смертью, то смотрит, как ангело, который даже комаров не убивает. «Где я?» — внезапно спросила она. «Ладно, раз ты же я пошла», — сказала я, глядя на тьму. «Там Маркус, и я должна ее развеять». «Она ушла!» — внезапно прошептала Лили. «Кто ушла? Я точно пошла!» — ответила ей. «Нет!» «Мариза ушла!» – прошептала Лили. Я замерла, глядя на нее. В смысле? «Ее больше нет!» – продолжила Лили и приложила руку к голове. «Чего?» – недоуменно спросила я. «Ты ведь не Мариза!» – спросила Лили, утвердительно качнула головой. «Нет, ты не Мариза! Значит, у нее получилось! Вот же...» Я нервно сглотнула. «А я...» – протянула я. «А ты путеводитель!» Я пыталась отговорить Маризу, вызывать тебя, чтобы найти жемчужину. Хотела помочь ей. Она и так все потеряла. Я смотрела на Лили и не понимала, о чем она. «Что случилось?» Спросила я. «А ты не помнишь?» «Да ты и не знаешь точно. Ее родители обеднели. Мои попытались помочь. Мариза не знала, что делать». Усмехнулась Лили. «И она нашла ту книгу» запретными заклинаниями, но у нее было мало энергии, чтобы воспользоваться хоть одним заклинанием. И тогда она позвала меня к себе. Я хотела ей помочь с заклинанием, но вместо этого я потеряла часть своей энергии. Я все еще сильна, но я теряю свою силу». Я округлила глаза. Так у Лили резерв поломан. Она такая же, как я. И стало неприятно, что все произошло по вине Маризы, то есть по моей вине. Это я навредила тем, кто жил в этом мире. А я залетела в это тело, и теперь все на мне. Подытожила. Вот это поворот событий. То-то я замечала, что Лили то и дело ведет себя странно. Один раз так, один раз по-другому. «Мне очень жаль, я не могу тебе помочь», – прошептала Лили. «Но ты можешь помочь мне. Мы найдем жемчужину, и я излечусь. Прости, но я тебе не могла помочь». Я покачала головой не веря в происходящее. Я же просто читала книгу и очнулась в этом мире в постели с Волгрусом, когда Мариза подмешала ему снотворное. Тут что-то не сходилось в словах Лили. «Да ладно, надо найти эту долбанную жемчужину!» Сказала я и отодвинулась от нее. «Это же кошмар какой-то!» Я отступила от нее, решив, что все равно попробую найти жемчужину. Пусть даже и Лили такое сказала. Если она знала, то почему мне ничего не говорила? Почему пустила все на самотек? «Лили!» Внезапно послышался голос Волгруса. Он приближался к нам с другой стороны тьмы. Вот нам только героя-любовника сейчас не хватает, когда тут такая правда раскрывается.